Глава 7. Холодный фронт. Сегодня я слушал две пластинки: Джон Леннона Some Time in New York City и King Crimson Islands. Я думал, пытаясь охватить разом эти противоположные полюса, чего же нам не хватает в первую очередь и того, и другого. Илья Кормильцев. Летом 1982 года Urfin Jazz арендовал гигантское тон-ателье. Отцы-основатели группы замахнулись на запись двойного альбома. Увидев тесловский микшерный пульт и услышав чарующее словосочетание восемь каналов, Пантыкин внезапно расслышал звон того самого колокола. Сверг деятельный композитор пригласил для записи струнный секстет из консерватории, трубачей из ресторана Старая крепость и решил сотворить нечто эпохальное в духе The Dark Side of the Moon. Неудивительно, что одержимость и азарт Пантыкина передались не только музыкантам, но и их друзьям. Саше Коротичу Олегу Роковичу и звукооператору Сергею Сышнину. Они с сутками не вылезали из студии, спали в повалку, питались бутербродами с сыром и колбасой, привезёнными Кормильцевым из дома. В паузах баловались фотосессиями, распевали лимонад и дискутировали о концепции нового альбома Урфин Джюса. Казалось, что всё идёт по плану, но по плану шло не всё. Дело в том, что повзрослевший Илья уже перерос узкие рамки поэта в рок-группе. Он ощущал свою интеллектуальную мощь и столкнувшись со сложной многоканальной техникой, начал активно вмешиваться в процесс сочинительства со своими идеями пейзажа звука. По-видимому, ему было важно стать идеологом, производителем смыслов, пытаясь не упускать контроль над происходящим. Автор текстов так пристально следил за студийным рождением песен, что в группе начали возникать многочисленные разногласия, в особенности между Кормильцевым и Егором Белкиным. Не состоявшийся океанолог и камсорк философского факультета больше всего в музыке любил себя и немного стинга. В частности, гитарист Урфин Джюсса искренне считал, что первая и последняя обязанность поэта написать текст песни. Мол, как только Кормильцев создал стих, он должен сидеть и молчать и вообще не высовываться. Это была такая любовь-ненависть, объясняет Белкин. Я заставлял Илью переписывать тексты и менять слова. Он переписывал и убирал какие-то словосочетания, которые мне казались попросту дикими. Какая трагедия недопонимания скрывается за этим признанием, если вдуматься. Но, как ни странно, микроклимат в УрфинДжоси не сильно отличался от обстановки в других рок-коллективах. Поэтому звукозаписывающий павильонки на студии вскоре стал напоминать не священный храм искусств, а площадку для боевых действий. Это было грустно и смешно. В некогда гармоничный рок-комуни Начали проводиться собрание, где на повестке дня стояла единственная проблема окончательное утверждение очередной песни Кормильцева. Когда я спрашивал Илья, объясни мне, что тут написано, я тут же получал взрыв на ровном месте, вспоминает барабанщик Владимир Назимов. Да чего мне с тобой тупым разговаривать? Кормильцев очень часто был недоволен тем, что мы делаем. В итоге попытка демократии сыграла с ушинжусом злую шутку. Теперь композиции считались приняты, а текст каноническим лишь после того, как на протоколе заседания стояли все четыре подписи. Как точно заметил один из критиков, мирно сосуществовать эти четверо могли только под наркозом. Случались и окопные войны, и сражения за новые территории, и удары с тыла и с флангов. Кормильцев плохо шёл на компромиссы, свидетельствует Олег Рокович. Он был агрессивный, знающий чего хочет, в том числе и в музыке. Смеялся не как все, одевался не как все, говорил афоризмами малопонятно и слушал только себя. По уровню мозгов он всех превосходил. Все считали, что он ненормальный, но во всяком случае его уважали. Необходимо отметить, что молодой невротик Кормильцев и упрямый трудоголик Пантыкин стояли друг друга. В сравнении с альбомом путешествия они оба заметно выросли, но были далеки от желанной вершины. Музыке Пантыкина мешала схематичность мышления академического пианиста. Ей недоставало дерзости и рок-н-ролльного хулиганства. В свою очередь, тексты Кормильцева грешили надуманностью, размытостью образов и многословностью. У Ильи порой встречались такие слова, которые исполнителю было трудно петь, жалуется Пантыкин. В сочетании друг с другом они составляли новое слово, никому не понятное, и эта ситуация была крайне сложной для вокала. Во время записи пятнашки, названной так по количеству песен на альбоме, пиком конфронтации стала композиция Размышление компьютера о любви, подразумевавшее космическое звучание, достичь которого можно было лишь при помощи синтезатора. Но в стенах киностудии имелся только рояль, который даже в препарированном виде издавать нужные звуки не мог. Друг Мак от подобной выпиущей бесхозяйственности просто озверел: "Ты обещал мне всё это сделать". прорычал поэт на композитора так, что в студии затряслись стены. Как может песня о внутреннем мире переживаний компьютера быть записана без синтезатора? Срочно решай, или в этой композиции будут звуки синтезатора, или её не будет на альбоме вообще. Идеологические стычки сопровождались изысканным уральским фольклором. В кульминационные моменты он переходил в яростный мат неугомонного Белкина. Пантекин постоянно дрался с Белкиным. Это стало доминантой первейшей истории Урфин Джюса, признавался Кормильцев в интервью для книги 100 магнитоальбомов советского рока. Столкновение абсолютно полярных людей: одного, воспитанного на классике, второго воспитанного на наглости; одного патологически упрямого, другого демогого и вождя народов. Столкновение двух лбов, одного козерожьего, другого бараньего, давало потрясающие искры. Рога так и бились. Это было просто фантастическое настроение, особенно когда мы записали и смикшировали весь альбом. Сложно поверить, но после окончания сессий все конфликты резко прекратились. Антициклон внутри Орфин Джуса прошёл, когда администрация киностудии выставила правкому Радуге счёт на астрономическую сумму размером в 5000 рублей. Как выяснилось, волшебные яички в виде нескольких рулонов магнитофонной плёнки оказались не простым, а золотым. Слегка обалдевшие музыканты призадумались, что им делать с таким недешевым альбомом. И тогда Илья Кормильцев предложил новый метод продвижения продукта на несуществующий музыкальный рынок. Молодой поэт и продюсер начал сотрясать воздух такими непривычными для 1982 года выражениями, как подсознательное моделирование, критерии приспособленности, тестовое анкетирование среди студентов и школьников. И пока его приятели щёлкали клювами, Мак мечтал как можно скорее реализовать свои маркетинговые идеи. План Ильи состоял в том, чтобы наладить распространение двойного альбома через почтовые заказы и фан-клуб, который был зарегистрирован на домашний адрес матери Пантыкина. В ответ на многочисленные письма музыканты рассылали наложенным платежом бесплатно записанные ленты. С высокой вероятностью можно предположить, что это был один из первых опытов агрессивной промо-кампании в СССР. Ни московские, ни ленинградские рокеры таким образом магнитофонные альбомы не распространяли. В известном смысле это была революция. В домашних условиях нами был организован процесс копирования, вспоминает Пантекин. Счёт, отправленным по почте катушкам шёл на сотни. Мы сделали оформление, размножили на копировальной машине «Эра» вкладки с текстами и пресс-релизы. Затем качественно переписывали пленку и посылали по почте в Москву, Питер, Новосибирск и Казань. Заказов было много, и я отправлял, отправлял, отправлял. Тиражирование альбомов осуществлялось экзотическим методом. Две коробки от маленьких катушек склеивали с клапанами одна к другой. В результате получался двойной альбом. Большие 525-метровые катушки не покупались принципиально, поскольку двойник представлял собой редкое явление. В вздвоенных катушках присутствовал ощутимый пафос, который работал на общую идею. Как-то раз я пошёл на почту и выслал в разные города около 50 бундеролей, вспоминал впоследствии кормильцев. Теперь копирование и дистрибуция пятнашки напоминали чётко налаженное промышленное производство, а сам Urfinjuice Indie Label, вроде Mute или Sub Pop, каталог которого состоял из единственной рок-группы. Представьте себе картину: за кухонным столом сидит страшно злой Мак и, матерясь, клеит обложки к пятнашке, вспоминает Коля Соляник. Этим достойным делом также занимались Егор Белкин, Володя Назимов, Саша Пантекин, жёны и подруги музыкантов. Несколько обложек приклеил я. Это делал каждый, кто только мог. В течение 1982-83 годов по стране было распространено более 400 копий альбома. Своеобразный рекорд для магнитофонной индустрии того времени. Неудивительно, что тусивший в московской коммуне юный Гарик Сукачёв впоследствии вспоминал, что хипаны слушали плёнки Урфин Джюса с утра до вечера и с вечера до утра. Когда в 1984 году я поехал в Москву, у меня было около 20 катушек который я должен был развести людям по конкретным адресам, рассказывал мне впоследствии кармельцев. Но в стране уже практиковались когабистские чистки, и многие сильно шугались, когда я звонил им в дверь и спрашивал: "А вы не присылали нам в Свердловск плёнку?" Вот она. Несколько раз народ принимал мои визиты за следственный эксперимент. Как показала практика, жить в обществе и быть свободным от него оказалось практически невозможно. Иллюзии и надежды заводили юного Илью в тупик. На страну надвигался сумрак антроповско-черненковской пары.